Демоны, увидев, как их товарищ пал, начали отступать. «Это режущий инструмент с длинным названием. Антиброневой колебательного типа меч-бастард категории R. Этот меч позаботится о такой мелюзге, как вы!» Ответив Гадалканду, я обеими руками схватился за бензопилу, которая могла разрезать что угодно. Меч-бастард. «Я не знаю как, но лезвие вибрирует на высокой частоте из-за своего движка». Будь то автомобиль или еще что, он сможет аккуратно разрезать это. Из всего оружия, которым может гордиться Кисараги, это мое любимое. Я подключил внешний разъем меча Бастарда к терминалу моего боевого костюма. Его источник питания сможет предоставить Бастарду дополнительную энергию. Хотя это продлится всего минуту, с этой техникой я похоронил многих героев. Это мой козырь. С этим я не смогу проиграть. «Освободить ограничитель!» Я услышал голос. «Защита боевого костюма будет снята. Продолжить». «Эй, номер шесть, ты в прошлый раз использовал это против голема, не так ли?» «Тут так много демонов, даже два генерала. Это...» Пока снова кричала от удивления. «Да!» После того, как я сказал это. «Если снять защиту, через одну минуту без ограничений ограничителя потребуется три минуты для перезарядки. Вы согласны?» «Алиса, останови номер шесть! Разве ты не всегда так делала?» Пока снова все еще кричала. «Освобождай!» Реагируя на мой голос, голос в голове начал отсчет. «Защита будет снята. Вы сможете отменить это, сказав «отменить» во время обратного отсчета. Десять. Девять. Все в комнате не сдвинулись, не дюйм. «Комбатант номер шесть!» Когда Хейна собралась бросить в меня огненный шар, Алиса выстрелила в нее из дробовика. «Шесть. Пять. Сделай это!» Моя напарница подняла большой палец вверх. Хоть она и была андроидом, она сказала эти слова с улыбкой. Защита снята. «Меня зовут комбатант номер шесть. Я член тайного общества Кисараги. Двум злым организациям здесь нет места. Так что я уничтожу вас!» «Давай, человек! Я убью тебя и скормлю Огром!» Словно пребывая в нетерпении, Гадалкант подбежал ко мне, размахивая своей металлической дубиной. Я поднял свою скорость до предела и побежал ему навстречу. «Снова уйди! Я убью его особым приемом!» Металлическая дубинка и меч-бастард пересеклись. Металлическая дубина была с легкостью разрезана пополам, а мой меч-бастард даже не утратил динамику. «Па! По... Эй, подожди!» Как будто рисуя круг, я полоснул по Гадалканду. Пока тот пытался что-то сказать, его правая рука взметнулась вверх. «Эй, номер шесть! Что за особый прием? Ты должен следить за всем, что вокруг пока!» Я слышал беспокойный крик Сноу. Гадалканд! ребята все быстро дадите от этого человека бегите вращаясь вокруг своей оси я начал косить всех кто попадался мне на глаза ха <смех> хейна визжала при виде того как ее товарищи превращались в фарш из за меча бастарда из за того что я бешено кружился вокруг я не мог понять кто есть кто подожди номер шесть остановись я же тоже умру все вокруг начало двигаться превращаясь в черный <смех> я не знаю кто это кричал Я просто измельчил все, что попалось мне по пути на мелкие кусочки. Началось время перезарядки боевого костюма, и мои движения наконец остановились. Вокруг лежали куски, которые изначально были Гадалкандом и его подручными. В углу комнаты была Хейне. Она сидела так, будто потеряла все силы. Хлюп! Тирис позади меня плюхнулась на пол. Хорошая работа! Алиса оказалась на шаг впереди всех и укрылась у стены. Она была в хорошем настроении. Рядом с ней лежала Сноу. Ее лоб был приклеен к полу, и она обеими руками держалась за голову. Она была похожа на черепаху. Оглядев комнату, она подняла лицо полное страха. Ее глаза, сдерживающие слезы, встретились с моими. «Ты-ты-ты-ты-ты-ты, номер шесть, что это было? Я думала, что умру! Только посмотри на весь этот ужас! Если бы что-то пошло не так, я бы стала похожа на них!» «Вот почему я сказал тебе уйти, поскольку собираюсь использовать особый прием». «В следующий раз скажи мне об этом хотя бы за 10 секунд перед использованием!» После того, как Сноу встала со слезами на глазах и шмыгующим носом, она посмотрела в сторону Хейны, которая все еще сидела без сил. «Итак, что ты собираешься с ней делать? Опять используешь эту технику и превратишь ее в фарш Из-за слов Сноу, сказанных без всяких мыслей, лицо Хейны побледнело, а ее глаза наполнились слезами. «Забудь об этой технике, я даже пошевелиться не могу!» Но, похоже, голова Хейны сейчас не способна работать нормально. Ну, нет особых причин держать ее в живых. С дробовиком в руках Алиса произнесла эти наводящие страх слова. А! А! Глядя на Хейны, у меня появилась идея: Эй, Хейны!» Да! Хейна завизжала, услышав мой голос. Я проигнорирую это. Пронесся ветерок в комнате, стало тихо. Хейна почему-то заплакала. Эй, «Эй, почему ты плачешь?» «Номер шесть сама. Даже если она демон, это... что-то очень неразумное». «Ну, мне ее жаль, но ничего не поделаешь». «Хейны пламенная. Просто ты встретилась с плохим оппонентом. Сдайся». «Подождите секунду, давайте поговорим. Я просто сказал, что забуду об этом». «Полагаю, что твое обычное поведение очень важно». «Выходит, номер шесть, ты собираешься просто отпустить ее?» «Ни за что». Услышав мой незамедлительный ответ Алиси, Хейна впала в отчаяние. Тут нет ничего такого, так что перестаньте делать такое лицо. Эй, стой, я еще ничего не сделал. Она меня смотрит, как на великого злодея. Будете смотреть на меня так, когда я действительно что-то сделаю. Тогда чего ты хочешь? Заключим перемирие. Примерно на месяц. Таковы мои условия. Если согласишься, можешь забрать своих подчиненных и уйти. Я сказал это с улыбкой на лице. И ты согласен с одним этим условием? Хейна оседлала Грифона и собрала оставшихся демонов. Сноу пробормотала эти слова, глядя на то, как Хейна уходит. «Все в порядке. За этот месяц у меня может появиться надежный план. В любом случае, это как-то сработало. Эй, ребят, когда будете звать меня, зовите номер шесть Сан. Будьте мне благодарны. Сегодня вы узрели великое достижение. И, кстати, Сноу, ты кое-что пообещала. Ты обещала, что сделай все, что угодно. Ты, наверное, уже догадываешься, что произойдет. А сейчас иди в ванную и убедись, что хорошенько вымоешься». «Точно». Мне нужно спуститься и успокоить солдат, которые так усердно сражались. Эй, номер шесть, как только сможешь двигаться, мне понадобится твой совет по кое-чему. Спустишься вниз. Несмотря на мои слова, Тирис и Алиса говорили, как обычно. Ну, я уже не буду один, хотя я привык к этому. Это не столь важно, если здесь останемся только я и Сноу. Оставшись в этой комнате, она сказала мне, пока я бормотал про себя. Итак, номер шесть, нет, то есть командир. «Я знаю, что это немного бессовестно, но у меня есть просьба». Снова произнесла это необычно спокойным тоном. Она присела там, где стояла, и что-то подняла с пола. «Поскольку я рыцарь, я очень хочу ездить на единороге. Я понимаю, что моя просьба эгоистична». Держав что-то в руках, она начала приближаться ко мне. Это была... голова Гадалканда. «Прошу прощения, командир. Конечно, эта просьба не совсем необоснованная. Это скорее услуга». «Эй, прекрати, зачем ты ее держишь? Зачем ты подходишь ко мне с этой штукой?» Она выглядела так, будто действительно сожалела, но ее брови нахмуренные. «Не мог бы ты, пожалуйста, забыть о том, чтобы переспать со мной?» «Прекрати, что ты пытаешься сделать? Даже если он и был врагом, играть с трупом нехорошо. Стой, где стоишь, и не подходи!» «Страшно, это действительно страшно!» «Ладно, плевал я на обещание!» «Эй, слишком близко! Я уже сейчас поцелую Гадалканда!» Услышав это, снова опустила голову Гадалканда. Затем я обрушил на нее всю свою ярость. «Ты сука! Я знал, что все закончится именно так, что Астарот сама, что ты. Девушки всегда используют меня, когда им что-то нужно. И когда приходит время моей награды, они начинают плакать и впадать в ступор. Ты, дебилка, тупица! Ты мне сейчас с первой встречи не понравилась. Уйди отсюда! Мне больше никто не нужен!» Пока мои губы не низвергали проклятие, что-то мягко надавило на них. Сноу использовала губы, чтобы заткнуть меня. Ее лицо покраснело, и я не мог ни двигаться, ни говорить. «Прости, надеюсь, на этот раз ты простишь меня». Она сказала мне это, пока я приходил в себя от такого внезапного поворота событий. «Я не то чтобы ненавидела тот факт, что я... что я нравлюсь тебе. Даже когда ты сказал, что хочешь заняться со мной любовью, скажи я, что не была счастлива, это было бы ложью. Но сейчас я не знаю, нравишься ты мне или нет. Однако...» В то время как бледная кожа снова становилась краснее... Я уже не так сильно ненавижу тебя, как при нашей первой встрече. Я правда сейчас не понимаю. Но с этой поры я буду уделять тебе больше внимания. Она нежно улыбнулась. — Ты что несешь? С чего это ты мне нравишься? Это страшно. — А? — Не акай мне. Я спрашиваю, с чего ты взяла, что нравишься мне? Я не помню, чтобы я говорил об этом. Услышав это, снова стала выглядеть так, будто не понимала, о чем я говорю. — Ты же сказал, что хочешь разделить со мной постель. Это потому, что мне нравится твое лицо и тело. Я имел в виду сделать это без обязательств. Не заставляй меня говорить об этом, это смущает. И вообще, я никогда бы не пошел на свидание с кем-то вроде тебя, у которой проблемный характер. Тебя легко разозлить, и когда это происходит, ты начинаешь махать мечом. Ты не только жаждешь успеха, ты еще и жадна до денег. С чего ты взяла, что ты мне нравишься? Кроме того, ты пытался уйти от обещаний каким-то поцелуем. Как только я сказал это, я понял, что произошло. Ах, ах, ах. Лицо у Снова стало ярко-красным, а глаза наполнились слезами. Она медленно вдохнула, как будто собирала что-то. Она выглядела как ребенок, который сейчас заплачет и выпустит наружу все эмоции. Дрожащая рука снова подтянулась к мечу на ее талии. Успокойся, давай поговорим! Ты понимаешь, что я сейчас не могу двигаться? Я действительно могу умереть, понимаешь? Сноу должна понимать, что произойдет, если она выпустит свой накопившийся гнев. Словно пытаясь сдержать его, ее тело дрожало, но ее рука медленно тянулась к мечу. «Пожалуйста, держи себя в руках, Сноу!» «Я тоже поступил неправильно, я сказал лишнее. Но если ты убьешь меня после того, как убедила поработать, то у тебя останется горькое послевкусие, доходит?» «Хорошо, ты человек с большим терпением. Ты из тех, кто сможет сделать это, если попытается». «Медленно выдохни и спокойно начни считать простые числа. Один, три, пять, семь...» «Перезарядка завершена. Теперь вы можете использовать функции боевого костюма». Пока я изо всех сил убегал, меня преследовала плачущая Сноу с мечом в руках. Слушая крики Сноу, убегая от этого берсерка, который становился все ближе. «Освободить ограничитель! Освободить агра! Я кричал во все горло. Так, ты не имеешь права жаловаться, поскольку я многого добился, хорошо? Сейчас было 12 дня. Армия короля демонов отступила, а у нас не было причин здесь оставаться. Номер шесть сама. Спасибо за твой тяжкий труд. Я не думала, что ты столько сделаешь для нас. Правда, спасибо тебе. Если действительно так думаешь, то ничего страшного, если ты покажешь мне немного искренности. Запиши мое имя на страницах истории этого королевства и пусть о нем рассказывают будущим поколениям. Из-за моих слов Тирис выглядела немного застенчивой, пока она сделала легкий поклон. Я думал, что она принцесса с черным сердцем, но увидеть ее честную сторону для меня было немного удивительно. Нет, может, это из-за кризиса, который чуть не оставил от ее королевства одни руины? Тирис, наверное, всегда вела себя достойно, потому что думала, что она должна так действовать вместо короля-идиота. На мгновение эта самая принцесса стала выглядеть так, будто хотела меня о чем-то спросить. А номер шесть сама». Я расскажу им, что я в какой-то степени поняла, что тебе была поручена какая-то миссия, когда ты появился здесь. Так что не хочешь ты снова стать рыцарем этого королевства?» Немного колеблясь, Тирис пояснила свою точку мнения, и я покачал головой. «Хм, не, хватит с меня рыцарей. Честно говоря, мне надоело присматривать за своими странными подчиненными». Услышав мой ответ, Терес стала выглядеть немного одиноко. Как будто уже знаю, что я скажу, она улыбнулась, показывая, что тут ничего не поделать. Двое бывших подчиненных услышали мои слова. — Что ты имеешь в виду, когда сказал странные подчиненные? — Ты зашел слишком далеко. Пусть ты и командир, но я тебя закусаю. — Командир, ты собираешься уйти даже после того, как мы вместе провели ночь? Возьми на себя ответственность за то, что сделал со мной. — Эй, перестань, грим. Не говори так двусмысленно. Мы просто гоняли на твоем новом инвалидном кресле. Больно! Роуз, ты тоже остановись! Я ошибся, так что не кусай меня! Я сказал, не кусай!» Пока я снимал Роу со своей спины, я уже был готов, чтобы уйти. Снова молча стояла позади меня. «Что? Скажи что-нибудь! Ты выглядишь страшно, когда просто стоишь и молчишь!» Хотя я и сказал это, чтобы ее разозлить, Снова по-прежнему молчала. Возможно, она все еще злилась из-за того, что случилось ранее. «Ты больше не вернешься?» Она наконец открыла рот, но... «Что с тобой? Даже если ты последуешь за мной, я все равно не вернусь». От моих оскорбительных слов Сноу резко перестала дышать. «Ты вернешься в свою страну?» «Ну, конечно, я вернусь. Если я останусь здесь, то пожалею. Кроме того, мы в значительной степени закончили здесь все, что хотели сделать». Снова опустила голову. «Вот как? Почему ты ведешь себя так? Куда делась девушка с плохим нравом? Если хочешь что-то сказать, то говори. Алиса уже зовет меня». Снова крепко сжала кулаки. «На данный момент наше королевство понесло большие потери из-за сегодняшней жестокой битвы с армией короля демонов. Поэтому мы ищем людей с боевым потенциалом, которые смогли бы возглавить отряд». «И?» Ее взгляд был таким, словно она не решалась продолжить. «Не имеет значения, что ты за человек. Я даже не буду спрашивать, откуда ты. Если ты говоришь, что не хочешь быть рыцарем из-за того, что это требует больших усилий, чтобы заботиться о своих подчиненных, тогда, как наемник...» Внезапная речь снова стала невнятной. Похоже, ее все еще волновал тот факт, что она выгнала меня. Другими словами, тебе нужен талант, который станет подспорьем военной силе королевства. Да, но я не говорю, что нам нужен тот, кто обладает только силой. Куда делась привычная, уверенная в себе манера говорить и нетерпеливость. Боже, насколько раздражающая она может быть. Правильно, что ее отнесли к группе с проблемными людьми. Пока я думал об этом, я вдруг осознал... Не только снова смотрела на меня щенячьими глазками, умоляя не бросать ее. Когда я огляделся, даже мы подчиненные и тири смотрели так. И правда, какие же они раздражающие. Моя работа сражения. И на этой планете есть еще много сражений, которые ждут меня. Люди передо мной нуждаются в ком-то, кто может сражаться. Если это так, то я должен воспользоваться ими. Осталось сказать только одно. Я посмотрел на девушек перед собой и уверенно произнес. «Может». «Как комбатант?» Это случилось посреди ночи. Я постучался в дверь комнаты одного человека. «Кто это?» «Это я. Я». Мужчина беззаботно открыл дверь. «Это ты, Ге, или Закура? Я тебя не звал, так что я сейчас занят». «Старик, это я, номер шесть». Советник тут же попытался захлопнуть дверь. Но мой вовремя просунутый ботинок не дал ему это сделать. «А, моя нога!» Как только советник открыл дверь, удивленный моим криком, я сразу зашел в комнату. Алиса последовала за мной. «Что? Что вы делаете? Нельзя так просто входить!» Игнорируя советника, который был в ярости, мы с Алисой осмотрели комнату. «А, вот так советник, сколько дорогих вещей!» «Эй, номер шесть, беглым взглядом я могу сказать, что здесь много безделушек, стоимость миллиард йен». «Серьезно?» «Если он отдаст это, я так и быть его отпущу». «Сдерживай себя!» Не поспевая за разговором между мной и Алисой, советник. «Вы! Какого хрена вы ко мне припелись в такой час?» «Вау-вау! Куда делась твоя тупая вежливость? Это твоя истинная сущность?» «Прямо как мелкая сошка. То, как он говорит, и то, как он думает, различаются. Этот тип явный злодей, который сам себя понять не может!» Советник опустил голову. «Что вы тут забыли?» «Итак, об этом!» Как бы сказать, я услышал от Сноу, что мы вам не нравимся, поэтому вы сказали Сноу, чтобы она шпионила за нами, пытаясь разузнать наши личности. Вроде как-то так. Хм, именно твои козни привели ее к комнате номер шесть. Там она случайно послушала наш разговор. Мы получили множество извинений за то, что случилось. От этих слов лицо советника стало бледнее. А, нет, это... Это неправда, так? Поскольку ты сказал, что я герой, там, на собрании. Мой спасительный круг осчастливил советника. «Да, именно так. Действительно, номер шесть герой нашего королевства. Как я могу ненавидеть такого человека?» «Да?» «Похоже, Сноу все не так поняла». От слов Алиса советник несколько раскивнул. «Да, да, точно. Нет, постой. Сноу Дано сказала мне, что хочет убить номер шесть Дано. Эта девушка родилась в грязных трущобах. Если бы не военное положение, эта девка бы осталась обычным солдатом. Ее повышение просто случайность. Она не знает своего места, она определенно метит на мое. Соблазнив номер шесть дано, она замышляла. Правда? Эта девушка зашла слишком далеко. Ты ведь знаешь, Роуз, верно? Она... она ищет какой-то странный камень, следуя завещанию дедушки. А вы, ребята, используете эту информацию и делаете с ней что хотите, да? Чья это была идея? Ну, такого еще додуматься надо. А еще этот план по сбору проблемных людей в одну группу и использование их в качестве жертвенных пешек. «Хорошо продумано. Очень замечательная идея». Из-за наших слов у советника появилась улыбка от уха до уха. «На самом деле, это мои идеи. Тереза сама превосходна в политике. Но поскольку она обеспечена, она не может изгнать бесполезных людей. Так что я облегчил ее бремя. Мне немного неловко говорить об этом, но этот план был очень хорошо продуман». «Алиса, хватит? Этого должно быть достаточно. Он рассказал все, что надо. Нет смысла выуживать что-то еще». Из-за моей резкой перемены настроения советник выглядел немного растерянно. Он не мог ничего сделать, кроме как пялиться. «Похоже так. Я соглашусь с этим, потому что я никогда не встречалась с этим стариком и не разговаривала с ним. Этот человек не является злом. Он просто бесстыдный трус». «Что ты делаешь, номер шесть? Зачем ты схватился за свою грудь?» «А, эм, не знаю, но твои слова, кажется, задели за живое. Я сдавливал свою грудь, пока говорил это. «Чего это вы так?» «Вы изменились. Я знаю, что ты не одобряешь этого, но я признаю, что ошибался. С этого момента я...» Советник пытался придумать оправдание. Алиса что-то бросила ему на стол. Старик вздрогнул и закрыл рот. То, что бросили... «Что это такое?» Это был корень лотоса. «Это съедобная часть лотоса. Она полезна и имеет много целебных свойств». «Это...» С невозмутимым выражением Алиса ткнула корнем в лицо советнику. Эй, ты! Хочешь, я засуну этот корень тебе в задницу? А? Как эта соплячка может говорить такие слова? Разве ты не учил ее, что нельзя играться с едой? Хотя Алиса и выглядела как маленький ребенок, словно не получаясь противостоять давлению, оказываемому члену злой организации, лицо советника напряглось, и он сделал шаг назад: Может, съешь его? Я не могу есть, так что это придется сделать тебе. Что? О чем ты? Пока советник отступал назад, Я достал кое-что из кармана. Раздался разрывающийся звук. «Что это такое?» Похоже, советник был обеспокоен тем, что я держал в руке. «А, ты об этом?» «Это оружие используем против лысеющих мужчин. В некоторых частях мира оно известно как клейкая лента». «А, хватит! О чем вы думаете? Прошу, прекратите!» Обеспокоенный советник схватился за волосы, искренне моля о пощаде. «Да не беспокойся, я просто приклею это к твоей голове и резко оторву. Это простое оружие». «Пожалуйста, хватит! Прошу, не делай этого! Деньги! Если тебе нужны деньги, я дам их тебе! Пожалуйста, прости меня!» Переложив корень лотоса в другую руку, Алиса проигнорировала умоляющего советника и с невозмутимым видом указала на него. «Эй, старик, если хочешь стать соответствующим злодеем...» Пока Алиса наступала, я натянул клейкую ленту. Если ты пытаешься избавиться от кого-то, то, по крайней мере, будь готов к возмездию. Это ради моих милых подчиненных. Итак, корень лотоса или клейкая лента. Что тебе больше по вкусу?» Советник заплакал. Добавлены очки жестокости. Покинув комнату советника, мы направились к нашей базе за вещами. «Хоть ты и глуп, номер шесть, но это была неплохая идея». «Хм? Это что-то хорошее? Тогда не говори слово «глупый». Поскольку я не знал, о чем она, я спросил ее в ответ. «Ты сделал это, не зная?» «Я о том, что случилось!» «Я действительно не понимал, о чем она!» «Ты обещал снова, что будешь работать в качестве комбатанта!» «А, ты об этом!» «До тех пор, пока не вернемся в Японию!» «Ну, у нас перемирие с армией Короля Демонов на месяц, так что ничего не должно случиться до нашего возвращения!» «Ты эту неплохую идею имела в виду?» Хотя Алиса и Андроид, у нее появилось испуганное выражение лица. «Посмотри на свои очки жестокости!» Сто девяносто очков. А? Мои очки почему-то увеличились. Почему? Это из-за трусиков сноу и советника? Приглядись. Там есть кое-что перед количеством. Давай посмотрим. Минус сто девяносто. Что за херня? Что значит херня? Ты сам сказал мне, чтобы я призвала меч-бастард, хотя тебе не хватало очков. А? Если ты вернешься в Японию из-за твоих отрицательных очков, тебя немедленно схватит дисциплинарное подразделение, и ты столкнешься с дисциплинарным взысканием. соответствующим твоему минусу. В нашей организации есть дисциплинарное подразделение. Как правило, лучше держаться подальше от того, чтобы очки жестокости опускались ниже нуля. Однако это может случиться, если совершать добрые дела, а это может запятнать имя злой организации. Когда очки жестокости отрицательны... Кстати, о наказании. Я слышал, что это что-то страшное. Похоже на то. Кажется, некоторые возвращались совершенно другими людьми. Эй, что мне делать? «Алиса, я не хочу возвращаться в Японию!» Пока я паниковал, Алиса смотрела на меня, как на редкий экземпляр, со сдержанным взглядом. «Значит, ты сделал это, не зная?» «Слушай внимательно, номер шесть. Ты останешься здесь, даже когда пространство стабилизируется, и ты будешь продолжать зарабатывать очки. Вернешься, как только значение будет положительным». «Точно! У меня есть еще месяц, чтобы вернуть свои очки в положительное русло!» «Правильно, я зарабатывал большие значения и за более короткий срок». Ты, наверное, уже забыл об этом человек-ширинка. Запомни, твоя казнь сейчас просто отложена». Ах. «Понимаешь, на этот раз я напишу отчет. Я расскажу, почему ты не можешь вернуться. Придумаю что-нибудь подходящее. Я останусь с тобой, пока ты не наберешь нужное количество очков». «Алиса сама!» Пока Алиса висела в моих объятиях, она погладила меня по голове, как ребенка. «Ты все понял? Подумай, как ты будешь зарабатывать очки». «Предоставь это мне, партнер!» «Сначала я пойду туда, где мой отряд, и раздену всех!» Когда я уже собрался идти. «Эй, я серьезно!» «И что значит партнер?» «Я тип поддержки андроид!» Алиса внезапно замолчала. «Ну и пусть. Я собираюсь заработать очки!» «Партнер!» Я услышал, как она тихо произнесла это, и почувствовал, что ей это даже понравилось. «Что это?» После беглого просмотра доклада Астарот немного насторожился и спросила Лилит. «Это предложение Алисы. На самом деле, я думаю, что это довольно разумно». Даже при том, что Лилит произнесла это счастливо, рука Астерот все равно потянула к колбу. «Это... это не похоже на действия злой организации. Это скорее похоже на сторону справедливости». «Нет-нет, это решило бы нашу проблему касательно того, что нам делать с комбатантами после завоевания Земли. Я не считаю, что это плохое предложение». «Ну, после того, как мы избавимся от тех, которые были указаны в докладе...» Мы можем просто снова начать вторжение на планету. А до тех пор давай выслать комбатантов, пока мы пытаемся разобраться с Землей. Услышав предложение Лилит, «Думаю, ничего не попишешь. Кажется, завоевание Земли займет больше времени, чем мы полагали, но...» Астарот посмотрела в угол комнаты совещаний. «Там...» «Комбатант номер восемнадцать! Комбатант номер девятнадцать! Вы уже должны знать, почему я позвала вас!» «Пожалуйста, положитесь на меня, Белиал, сама!» Тот герой первым начал. Пока я совершал злодеяние, этот человек пытался остановить меня. «Не смеши, Фаустрис, Витрадуй! То, что ты делал, это не зло, а мелкие преступления. Белиал сама, я пытался остановить его!» Двое мужчин оправдывались перед Белял. Одного из них можно было описать как монстра, в то время как другой обладал уникальной аурой героя. «Заткнитесь! Это не меняет того факта, что вы дрались! Конфликты внутри организации запрещены! Не заставляйте меня повторять это!» Не герой, а комбатант номер восемнадцать. Не ветра что-то там, а комбатант номер девятнадцать. Если вы все еще хотите нести чушь о том же, что и номер шесть, о каких-то там героях, то знаете, что вы можете закончить как он, для которого уже нет возврата. А ты можешь прикрепить себе ветродуй только после того, как станешь генералом. Слушаемся! Двое начинающих комбатанта отдали честь. Эй, а кто эти двое? Один из них похож на монстра, а у другого аура героя. А эти двое? По словам белял они внезапно появились в ее дворе и начали сражаться. Она их хорошенько избила и привела сюда в качестве учеников-комбатантов. Вот этот комбатант номер девятнадцать сказал, что собирается отправить себя и героя в какое-то пламя, но каким-то образом очутился перед белял полыхающий. Что-то вроде того. Он говорит вещи, которые трудно понять. «Это девчонка. Не только собак и кошек. Она теперь собирает бродячих монстров и героев?» «Боже, номер шесть даже не упомянул?» что он остался там. Я уже не понимаю, кто о чем думает. Словно он пытался сказать, что там высокий процент женщин по отношению к мужчинам из-за войны. Кроме того, думаю, он упомянул, что большинство из них красавицы. В любом случае, на той планете есть много вещей, которые привлекают мой интерес. Этот мир переполнен захватывающими и таинственными вещами. Сказав это, Лид покинула комнату тяжело дыша. Он же вернется, да? Он же не скажет, что собирается остаться, потому что решил жениться на ком-то, верно? Белял, я оставлю доклад здесь. Эй, Лилит, номер шесть же точно вернется, правда?» В волнении Астарот оставила доклад и бросилась за Лилит. «Итоговый доклад. База успешно получена. Можно в любой момент выслать комбатантов или монстров. Из-за своих сильных амбиций комбатант номер шесть возглавляет расследование текущей локации. Благодаря подсказке номер шесть я нашла решение проблемы по отсутствию заданий для комбатантов после завоевания Земли». Решение проблемы будет описано в прилагаемом плане по высылке комбатантов. На данный момент лучше пока оставить вторжение. Сперва нужно решить вопрос с конкуренцией. Есть еще много областей, вроде Великого леса, которые нужно изучить. Кроме того, есть подтверждение существования артефактов, которые превосходят земные технологии. Основываясь на этом, я предоставляю итоговый доклад и предлагаю более осторожно отнестись к вторжению. План по высылке комбатантов. Эксплуатировать невоенные земли и расследовать экосистему. Либо устранить конкурентов, известных как армия короля демонов. Либо распустить организацию и ассимилировать их. Исследовать неопознанные артефакты и руины. Выполнять просьбы аборигенов, например, уничтожить простейших. Тайное общество Кисараги должно заключить контракт с этими людьми и отсылать комбатантов для выполнения задачи. Я назначаю комбатанта номер 6 руководителем отделения, поскольку местные жители ему доверяют. Итоговый доклад партнера Комбатанта номер 6 Кисараги Алисы. Послесловие. Приятно познакомиться, если вы меня не знаете. Я что-то среднее между нит и писателем акацки Нацуми. Я благодарю вас за приобретение копий Комбатанты будут высланы. В эту часть работы были внесены изменения после того, как я опубликовал ее на сайте «Let's become an Она была написана еще до моей другой серии «Каносубы». И вот, наконец, ее опубликовали после различных обстоятельств. Эта история о скромном комбатанте и злой организации, отправленном куда-то далеко. Не знаю, как ее классифицировать. Сентай? Жанр аля ля команды супергероев? Научная фантастика или фэнтези? Но я точно знаю, что это комедия. Эта история не о том, чтобы победить короля демонов и защитить мир. После того, как номер шесть и его партнера Алису отправляют на неизвестную планету, они будут исследовать неизведанные земли с современным оружием и продвинутыми технологиями, сражаться с королём демонов, убегать от дикой фауны, исследовать тайны этой планеты и так далее. Будет много чего происходить. Пожалуйста, продолжайте читать, чтобы узнать, как будет развиваться история. Пока я писал эту книгу, мне очень помог человек, который не раз просматривал рукопись, а я слушал его комментарии. Я не хотел упоминать его имя, но нагадский Тапей Сенсей, спасибо вам огромное! А еще человеку, нарисовавшему эти удивительные иллюстрации Какао Лантоному Сенсей, моему редактору, человеку, отвечающему за продажи, человеку, отвечающему за дизайн, корректору, и других, я искренне благодарю всех вас за то, что эта книга существует. Заранее приношу извинения за недобство, так как теперь я работаю не только над Конособой. Я получаю жалобы, чтобы я работал усерднее. Простите меня. Каждый раз, когда я представляю рукопись, я чувствую, что извиняюсь перед людьми. С учетом сказанного, это мои последние слова. Всем читателям, которые купили экземпляр этой книги, спасибо. Нацуми Акацки. Читал «Звух шаман» в день своего рождения, 24 -го года. Всем спасибо. Всем пока. I